Глава пятая. Окно швейцарского пансиона выходило прямо на Лиманское озеро. Прозрачный осенний воздух тек в этой горной тишине легким, едва ощутимым ветром, от которого со слабым металлическим звуком дрожали листья магнолии, и, казалось, еще шире и пышней раскидывалась в саду старая смоковница. Анатолий был рядом с ним. Чайковский был в Кларане. Стоял октябрь. Он сам себе говорил, что для полного выздоровления ему нельзя вспоминать, как и почему он сюда попал. Но память в светлые часы безмятежного праздного дня перебирала последние недели жизни. Он был еще в полубреду в номере Догмары когда Анатолий выехал в Москву. Анатолий остановился у Рубинштейна, который засыпал его вопросами. Только ему одному пришлось рассказать все, как было, и Николай Григорьевич со всегдашней своей энергией принялся за дело, хотя Анатолий и уверял его, что справится один. «Нет-нет», — повторял он, — «я непременно хочу помочь вам». Они дали знать Антонине Ивановне, что будут у нее по делу. Она ответила кокетливой запиской, что ждет их к чаю. Анатолий старался объяснить ей как можно бережнее, что Чайковский к ней больше не вернется. Но Николай Григорьевич прямо напустился на нее за ее непонимание нашего великого музыканта. Узнав, что муж бросил ее, она не выказала ни отчаяния, ни даже простого сожаления. Несколько раз вставала, охорашивалась перед зеркалом и, что-то напевая, рассказала им о генерале, ее женихе. Провожая их, Антонина Ивановна сказала, что никак не ожидала еще вчера, что сам Рубинштейн сегодня придет к ней чай пить. На лестнице оба взглянули друг на друга. Да поняла ли она, зачем они приходили? Но оказалось, что поняла прекрасно, особенно же вникла в сторону дела материальную. Ей было сказано, что ее обеспечат. Рубинштейн согласился на то, чтобы Чайковский взял в консерватории годичный отпуск. Было решено, что в Москве он скажет, что Петр Ильич серьезно заболел и уехал, а жена его в скором времени последует за ним. Анатолий вернулся к брату. Тот за это время, хотя и встал с постели, но из дома не выходил. Он боялся кого-нибудь встретить, боялся всего, боялся Балакирева, направника, скрывался ото всех. Он ни с кем не хотел видеться, потому что никому ничего не мог бы объяснить. Кроме того, ему казалось, что ни один человек не подаст ему руки. А та рука, которая еще недавно протянулась к нему, неужели и Надежда Филаретовна отвернется от него теперь, разлюбит его? Вдруг она узнает про то, «И прекратит со мной всякие отношения», — думал он. Ему нужны были сейчас срочные ее письма, ее нежность, ее деньги. Впервые сев за письменный стол в Кларанском пустынном пансионе, а Анатолия он все не отпускал от себя, Анатолий должен был и тут сидеть с ним рядом, он написал ей как мог, старался писать почти правду. Я сразу почувствовал, что любить свою жену не могу, что привычка, в силу которой я надеялся, никогда не придет. Я искал смерти. Мне казалось, что она единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такой лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее. «И между тем я никого не мог винить, кроме себя. Я смертельно боюсь, что и в вас промелькнет чувство, близкое к презрению». И тут же попросил денежной помощи. Его письмо пришло к ней в Москву в то время, когда она, узнав через знакомых музыкантов о его болезни и отъезде, не находила себе места от волнения за него. «Я радуюсь, что вы вырвались из положения притворства и обмана», — ответила она ему, — «положение несвойственного вам и недостойного вас. Вы старались сделать все для другого человека. Вы боролись до изнеможения сил и, конечно, ничего не достигли. Потому что такой человек, как вы, может погибнуть в такой действительности, но не примириться с нею. Что же касается моего внутреннего отношения к вам, то, Боже мой, Петр Ильич, как вы можете подумать хотя на одну минуту, чтобы я презирала вас? Когда я не только все понимаю, что в вас происходит, но я чувствую вместе с вами, точно так же, как вы, и поступала бы так же, как вы, только, вероятно, раньше бы сделала такой шаг разъединения. Я переживаю с вами заодно вашу жизнь и ваши страдания. И все мне мило и симпатично, что вы чувствуете и делаете. Боже мой, как бы я хотела, чтобы вам было хорошо. Вы так мне дороги. Она попросила его позволения впредь всегда и во всем заботиться о нем, чтобы он никогда не думал о деньгах, иначе ей будет больно. Три тысячи она выслала ему в клоран и обещала ежемесячно высылать полторы. За это она хотела двух вещей, чтобы он иногда писал ей и чтобы он хранил их отношения в тайне. А между тем Антонина Ивановна из роли непонимающей дурочки превратилась на время в овечку и жертву. На короткое время но достаточное, чтобы тронуть сердце добрейшей Александры Ильиничны, Давыдовой, пораженной случившимся таинственным скандалом. Сашенька восприняла разрыв супругов как ссору, за которой немедленно должно было последовать примирение. Надо только уговорить, убедить, свести их вновь с друг с другом. Она выписала Антонину Ивановну в каменку, она утерла ее слезы, Обещала заставить ее Петечку вернуться к ней. Антонина Ивановна дала себя успокоить. Каменским жителям она сначала показалась очень кроткой и вполне несчастной, но спустя неделю она внезапно сильно забеспокоилась. То, что Чайковский к ней больше не вернется, она понимала, но она также хорошо поняла, что у нее против него есть оружие, и что этим оружием пора воспользоваться. Она написала ему в клоран, что если он не вышлет ей сумму денег, она расскажет его отцу и сестре всю о нем правду. Не дождавшись его ответа, она так и сделала. Написала Илье Петровичу, письмо перехватили. Открылась во всем Сашеньке. Она называла его обманщиком, женившимся на ней только для того, чтобы замаскироваться. Она ужасается его пороком, за который ссылают в Сибирь. Антонина Ивановна показывала свои коготочки. Деньги. Деньги. Теперь Надежда Филаретовна становилась его единственным спасением. Без нее он не может заткнуть рот жене, и она ославит его на всю Россию. И без того страшно показаться туда. Москва ужасает воспоминаниями. В Петербурге отец, впавший в детство, которому немыслимо объяснить, что произошло. Даже каменки он лишился. Сашенька пишет, что они всей семьей осуждают его. Даже Бэби. Без денег он никогда не развяжется с этим кошмаром. Развод. Но на развод нужна такая сумма. Десять тысяч. И вот Надежда Филаретовна обещает ему эти деньги. Он пишет ей, что возьмет их только в том случае, если Антонина Ивановна будет умной, оставит его в покое, согласится на развод и на всю его процедуру пока же он будет держать ее под угрозой. За малейшее слово о нем он лишит ее месячного сторублевого пособия. Каждое напоминание Антонины Ивановны о себе вызывало у него нервный припадок, но в промежутках между письмами он приходил в себя. Он медленно возвращался к жизни, к Онегину. Правда, желание пить... И особенно испанское тяжелое вино, которое, как он говорил, успокаивает ему сердечные замирания. Это желание в нем было еще очень сильно. Но швейцарский воздух, тишина пансиона, путешествия по Италии смирили его отчаяние. Анатолий Ильич вернулся к отставленной службе. Из Москвы приехал Алёша. Брат Модест со своим воспитанником, глухонемым мальчиком Колей Кунради догнал Чайковского в Санремо. И к февралю все вновь вернулись в Клоран. И опять они были одни во всем доме. Сезон здесь летний, и в феврале так же пусто, как осенью, и так же тихо и свежо. Колю вечерами укладывали рано спать. С ним оставался Алёша. Петр Ильич с Модестом садились за фортепиано. Возвращается последнее увлечение – Кармен Безе. Открываются новые радости. Все у тех же французов, которых оба давно уже предпочитают немцам. Сильвия де Либа. А ведь это лучшего сто раз Лебединного озера», — говорил искренне Чайковский. «Играют недавно вышедшего в свет Брамса, но оба холодно к нему. Играют опять и опять Шумана, Моцарта. Над кем еще так можно плакать, как над Моцартом?» «Все проходит. Остается в мире только Моцарт и любовь Чайковского к нему». Модесту скоро исполнится 30 лет. То, чего боялся Чайковский, отчасти сбылось. Это двойник. Это верная и немного утомительная тень, которую он все-таки страстно любит. Не меньше, чем Анатолия по силе, но более взыскательнее, менее слепо. Модест метит в драматурге, но сейчас это уже не страшно, у него есть и другое ремесло. В прошлом году он, предварительно окончив специальную во Францию школу, поступил в дом к некоему господину Конраде, миллионеру, москвичу, обучать его глухонемого сына. И вот девятилетний Коля уже начинает говорить и понимать по губам, когда говорят другие. В одном Модест не годится никуда. В беседах и спорах о музыке. Он во всем соглашается с братом, как с божеством. И вот тогда у Чайковского возникает долгий разговор с Надеждой Филаретовной. Разговор музыканта со слушателем. Как она не верит ему во всем, она часто не согласна с его мнением. Ни Рафаэля, ни Моцарта, ни Пушкина она не любит. Она любит Микеланджело, Бетховена, Шопенгауэра. И музыка для нее – источник опьянения, как вино, как природа. Она ищет в музыке забвения, наслаждения, соединения с чем-то, чего не может назвать. Все, на что была скупа жизнь, дает ей музыка. Его музыка прежде всякой другой. Он требует от нее, чтобы она оставила эти иллюзии. Музыка, возражает он, не обман, она откровение. Она спрашивает его о новой русской музыке, за что и надо ли любить ее. Он отвечает ей длинным письмом обо всех, о тех, с которыми его сталкивала судьба в течение десяти слишком лет, от которых он принимал похвалу и терпел обиды. Все новейшие петербургские композиторы – народ очень талантливый. Но все они до мозга костей заражены своим ужасным самомнением и чисто дилетантской уверенностью в своем превосходстве над остальным музыкальным миром. Исключение из них в последнее время составляет римский Корсаков. Он такой же самоучка, как и остальные, но в нем совершился крутой переворот. Эта натура очень серьезная, очень честная и добросовестная. Очень молодым человеком он попал в общество лиц, которые, во-первых, уверили его, что он гений, а во-вторых, сказали ему, что учиться не нужно, что школа убивает вдохновение, сушит творчество и так далее. Сначала он этому верил. Первые его сочинения свидетельствуют об очень крупном таланте, лишенном всякого теоретического развития. В кружке, к которому он принадлежал, все были влюблены в себя и друг в друга. Каждый из них старался подражать той или другой вещи, вышедшей из их кружка и признанной ими замечательной. Вследствие этого весь кружок скоро впал в однообразие приемов, в безличность и манерность. Корсаков — единственный из них, которому лет пять назад пришла в голову мысль, что проповедуемые кружком идеи в сущности ни на чем не основаны, что их презрение к школе, классической музыке, ненависть авторитетов и образцов есть не что иное, как невежество. Само собой, разумеется, нужно было учиться. И он стал учиться, но с таким рвением, что скоро школьная техника сделалась для него необходимой атмосферой. Очевидно, он выдерживает теперь кризис, и чем этот кризис кончится, предсказать трудно. Или из него выйдет большой мастер, или он окончательно погрязнет в контрапунктических штуках. Кюи – талантливый дилетант. Музыка его лишена самобытности, но элегантна, изящна. Она слишком кокетлива, прилизана, так сказать, и потому нравится сначала, но быстро приедается. Это происходит от того, что Кьюи по своей специальности не музыкант, а профессор фортификации, очень занятый, имеющий массу лекций чуть не во всех военных учебных заведениях Петербурга. По его собственному признанию мне, он не может иначе сочинять, как подыгрывая и подыскивая на фортепиано мелодики, снабженные аккордиками. Напав на какую-нибудь хорошенькую идейку, он возится с ней, украшает, всячески подмазывает. И все это очень долго, так что, например, свою оперу «Ротклифф» писал он 10 лет. Но, повторяю, талант в нем все-таки есть. По крайней мере, есть вкус и чутье. Бородин, 50-летний профессор химии в медицинской академии. Опять-таки талант, и даже сильный, но погибший вследствие недостатка сведений, вследствие слепого Фатума, приведшего его к кафедре химии вместо музыкальной живой деятельности. Зато у него меньше вкуса, чем у Кюи и техника до того слабая, что ни одной строки он не может написать без чужой помощи. Мусоргского вы очень верно называете отпетым. По таланту он может быть выше всех предыдущих, но эта натура узкая, лишенная потребности в самоусовершенствовании, слепо уверовавшая в нелепые теории своего кружка и в свою гениальность. Кроме того, это какая-то низменная натура, любящая грубость, неотесанность, шероховатость. Он прямая противоположность своего друга Кьюи, всегда мелкоплавающего, но всегда приличного и изящного. Этот кокетничает, наоборот, своей безграмотностью, Гордится своим невежеством, валяет, как попало, слепо веруя в непогрешимость своего гения. А бывают у него вспышки в самом деле талантливые и притом не лишенные самобытности. Самая крупная личность этого кружка Балакирев. Но он замолк, сделавший очень немного. У этого громадный талант, погибший вследствие каких-то роковых обстоятельств, сделавших из него святошу после того, как он долго кичился полным неверием. Он теперь не выходит из церкви, постится, говеет, кланяется мощам и больше ничего. Несмотря на свою громадную даровитость, он сделал много зла. Вообще он изобретатель всех теорий этого странного кружка, соединяющего в себе столько нетронутых, не туда направленных или преждевременно разрушившихся сил. Относительно Николая Рубинштейна вы почти правы. То есть в том смысле, что он совсем не такой герой, каким его иногда представляют. Это человек необыкновенно даровитый, умный, хотя и малообразованный, энергический и ловкий. Но его губит его страсть к поклонению и совершенно ребяческая слабость к всяческого рода выражениям подчинения и подобострастия. Администраторские способности его и умение ладить со всеми сильными мира сего изумительны. Это во всяком случае не мелкая натура, но измельчавшая, вследствие бессмысленно подобострастного поклонения, которым он окружен. Еще нужно отдать ему ту справедливость, что он честен в высшем значении этого слова и бескорыстен, то есть он хлопотал и добивался не узких материальных целей, не из выгоды. У него страсть примировать и сохранять всякими способами непогрешимость своего авторитета. Он не терпит никакого противоречия и тотчас же подозревает в человеке, осмелившемся не согласиться с ним в чем-нибудь, тайного врага. Он не прочь прибегнуть и к интриге, и к несправедливости, лишь бы уничтожить этого врага. Деспотизм его возмутителен очень часто. Все его недостатки происходят от бешеной страсти к власти и беспардонного деспотизма. Когда он немножко выпьет вина, он делается со мной до приторности нежен и упрекает меня в бесчувственности, в недостатке любви к нему. Будучи в нормальном состоянии, он очень холоден со мной. Он очень любит дать мне почувствовать, что я всем ему обязан. В сущности, он немножко побаивается, что я фрондирую. Вообще, будучи от природы замечательно умен, Он делается слеп, глуп и наивен, когда в голову ему взбредет мысль о том, что хотят отнять от него положение первого музыканта Москвы. Надежда Филаретовна задает ему новый вопрос. Извечный вопрос, задаваемый композитором о программной музыке, касательно Четвертой симфонии. «Вы спрашиваете меня, есть ли определенная программа этой симфонии?» — отвечает он. Обыкновенно, когда по поводу симфонической вещи мне предлагают этот вопрос, я отвечаю — «никакой». И в самом деле трудно отвечать на этот вопрос. Как пересказать те неопределенные ощущения, через которые переходишь, когда пишется инструментальное сочинение без определенного сюжета? это чисто лирический процесс, это музыкальная исповедь души, на которой многое накипело и которая по существенному свойству своему изливается посредством звуков, подобно тому, как лирический поэт высказывается стихами. Разница только та, что музыка, имеет несравненно более могущественные средства и более тонкий язык для выражения тысяч различных моментов душевного настроения. Обыкновенно, вдруг самым неожиданным образом является зерно будущего произведения. Если почва благодарная, то есть если есть расположение к работе, зерно это с непостижимой силой и быстротой пускает корни. Показывается из земли, пускает стебелек, листья, сучи и, наконец, цветы. Я не могу иначе определить творческий процесс, как посредством этого уподобления. Вся трудность состоит в том, чтобы явилось зерно и чтобы оно попало в благоприятные условия. Все остальное делается само собой. Напрасно бы я старался выразить вам словами, Все неизмеримое блаженство того чувства, которое охватывает меня, когда явилась главная мысль и когда она начинает разрастаться в определенной форме. Забываешь все, делаешься точно сумасшедшей, все внутри трепещет и бьется, едва успеваешь намечать эскизы, одна мысль погоняет другую. Иногда посреди этого волшебного процесса Вдруг какой-нибудь толчок извне разбудит от этого состояния сомнамбулизма. Кто-нибудь позвонит, войдет слуга, прозвонят часы и напомнят, что нужно идти по делу. Тяжелы, невыразимо тяжелы эти перерывы. Иногда на несколько времени вдохновение отлетает. Приходится искать его и подчас тщетно. Весьма часто совершенно холодный, рассудочный технический процесс работы должен прийти на помощь. Может быть, вследствие этого и у самых великих мастеров можно проследить моменты, где недостает органического сцепления, где замечается шов, части целого, искусственно склеенные. Но иначе невозможно. Если бы то состояние души артиста – которое называется вдохновением и которое я сейчас пытался описать вам, продолжалось бы беспрерывно, нельзя было бы и одного дня прожить. Струны лопнули бы, и инструмент разбился бы в дребезги Необходимо только одно, чтобы главная мысль и общие контуры всех отдельных частей явились бы не посредством искания, а сами собой, вследствие той сверхъестественной, непостижимой и никем не разъясненной силы, которая называется вдохновением. Но я отвлекся в сторону и не отвечаю на ваш вопрос. В нашей симфонии программа есть, то есть есть возможность словами изъяснить то, что она пытается выразить, и вам. Только вам одним я могу и хочу указать назначение ее, как целого, так и отдельных частей его. Разумеется, я могу это сделать только в общих чертах. Интродукция есть зерно всей симфонии. Безусловно, главная мысль — это фатум. Это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были бы полны и безоблачны, которая, как дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет душу. Она непобедима, и ее никогда не осилишь. Остается смириться и бесплодно тосковать. Безотрадное и безнадежное чувство делается все сильнее и более жгучее. Не лучше ли отвернуться от действительности и погрузиться в грезы? О радость! По крайней мере, сладкая и нежная греза явилась. Какой-то благодатный, светлый человеческий образ пронесся и манит куда-то. Как хорошо! Как далеко уже теперь звучит неотвязная первая тема «Аллегра» Но грезы мало-помалу охватили душу вполне. Все мрачное, безотрадное забыто. Вот оно, вот оно, счастье. Нет, это были грезы, и фатум пробуждает от них. Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой действительности со скоро приходящими сновидениями, И грезами о счастье. Пристани нет. Плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою. Вот приблизительно программа первой части. Вторая часть симфонии выражает другой фазе тоски. Это то меланхолическое чувство, которое является вечерком. Когда сидишь один, от работы устал, взял книгу. Но она выпала из рук. Явились целым роем воспоминания. И грустно, что так много уже было да прошло. И приятно вспоминать молодость. И жаль прошлого. И нет охоты начинать жить сызнова. Жизнь утомила. Приятно отдохнуть и оглядеться. Вспомнилось многое. Были минуты радостные, когда молодая кровь кипела и жизнь удовлетворяла. Были и тяжелые моменты, незаменимые утраты. Все это уже где-то далеко и грустно, и как-то сладко погружаться в прошлое. Третья часть не выражает определенного ощущения. Это капризные арабески, неуловимые образы, которые проносятся в воображении, когда выпьешь немножко вина и испытываешь первые фазы сопьянения. На душе не весело, но и не грустно. Ни о чем не думаешь, даешь волю воображению, и оно почему-то пустилось рисовать странные рисунки. Среди них вдруг вспомнилась картинка подкутивших мужичков. И уличная песенка. Потом где-то вдали прошла военная процессия. Это те совершенно несвязанные образы, которые проносятся в голове, когда засыпаешь. Они не имеют ничего общего с действительностью. Они странные, дикие и не связаны. Четвертая часть. Если ты в самом себе не находишь мотивов для радости, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам. Картина праздничного народного веселья. Едва ты успел забыть себя и увлечься зрелищем чужих радостей, как неугомонный фатум Опять появляется и напоминает о себе. Но другим до тебя дела нет. Они даже не обернулись, не взглянули на тебя и не заметили, что ты одинок и грустен. О, как им весело! Как они счастливы, что в них все чувства непосредственны и просты. Пеняй на себя и не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все-таки можно. Прошло то время, когда он в письмах к братьям называл ее за глаза Филаретовной и часто не мог придумать, что ей писать. Все те же слова благодарности надоедали ему, а другого ничего он подобрать не мог. Теперь. Он с готовностью отвечает ей на все ее вопросы о музыке, о религии, о любви. Она дает новые толчки, переписки, и он следует за ней. «Петр Ильич, любили ли вы когда-нибудь?» – спрашивает она. «Мне кажется, что нет. Вы слишком любите музыку для того, чтобы могли полюбить женщину». Я знаю один эпизод любви из вашей жизни, Дезире Арто. Но я нахожу, что любовь, так называемая платоническая, хотя Платон вовсе не так любил, есть только полулюбовь. Любовь, любовь воображения, а не сердце, не то чувство, которое входит в плоть и кровь человека, без которого он жить не может. «Вы спрашиваете, друг мой, знакома ли мне любовь не платоническая?» Отвечает он. «И да, и нет». Если вопрос этот поставить несколько иначе, то есть спросить, испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу «нет, нет и нет». Впрочем, я думаю, что и в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же вы спросите меня, Понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то отвечу «да», «да» и «да». И опять-таки скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви. Удалось ли мне это, не знаю, или, лучше сказать, предоставляю судить другим. А когда приходит письмо от Рубинштейна с извещением, что Чайковский назначен делегатом на всемирную выставку в Париже, он посылает ей телеграмму. Ехать ему или не ехать? От этого письма он сразу не на шутку делается опять больным. Как? Бросить Кларан, Модеста, Алешу? Ехать куда-то, видеть людей, наносить визиты, обедать с инсансом, дирижировать это ему-то в Трокадеро, представлять Россию. Все это кажется ему непереносимым. Он окончательно стал диким. Он не хочет ни города, ни шума, ни людей. Он не хочет обязанностей. Надежда Филаретовна отвечает – не ехать. И он пишет Рубинштейну что отказывается от делегатства. Николай Григорьевич сердится. Кашкин, Альбрехт и другие засыпают Чайковского письмами. Он неблагодарный, он эгоист. Но он выдерживает гнев московского вседержателя. Он остается в Швейцарии. И Николай Григорьевич вынужден сам ехать в Париж. Между тем он кончил инструментовку Онегина, и четвертая симфония уже отослана Юргенсону. Он пишет скрипичный концерт. И хоть жалуется на катар-желудка, на то, что, не выпив, не может взяться за перо, работает много. Сначала он делает усилия, чтобы сесть за бумагу. Это надо, этого нельзя не делать. Потом работа втягивает его, Так бывает с ним почти всегда, он об этом пишет Надежде Филаретовне. «Я постараюсь рассказать вам в общих чертах, как я работаю. Прежде всего, я должен сделать очень важное для разъяснения процесса сочинения подразделение моих работ на два вида. Первое. Сочинения, которые я пишу по собственной инициативе» вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней потребности. Второе. Сочинение, которое я пишу вследствие внешнего толчка. По просьбе друга или издателя, по заказу, как, например, случилось, когда для открытия политехнической выставки мне заказали кантату или когда для проектированного в пользу Красного Креста концерта дирекция музыкального общества мне заказала марш, сербско-русский и тому подобное. Спешу оговориться. Я уже по опыту знаю, что качество сочинения не находится в зависимости от принадлежности к тому или другому отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, Несмотря на то, что первоначальный толчок ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной. И наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств удавалось менее. Для сочинений, принадлежащих к первому разряду, не требуется никакого хотя бы малейшего усилия воли. Остается повиноваться внутреннему голосу, и если первая из двух жизней не подавляет своими грустными случайностями вторую, художническую, то работа идет совершенно непостижимой легкостью. Забываешь все, душа трепещет от какого-то совершенно непостижимого и невыразимого сладкого волнения. Решительно не успеваешь следовать за ее порывом куда-то. Время проходит... Буквально незаметно. Для сочинения второго разряда иногда приходится себя настраивать. Тут весьма часто приходится побеждать лень, неохоту. Иногда победа достается легко. Иногда вдохновение ускользает, не дается. Мой призыв к вдохновению никогда почти не бывает тщетным. Таким образом, находясь в нормальном состоянии духа, я могу сказать, что сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой обстановке. Иногда это бывает какая-то подготовительная работа, то есть отделываются подробности голосоведения какого-нибудь перед тем проектированного кусочка, а в другой раз является совершенно новая самостоятельная музыкальная мысль. Откуда это является? Непроницаемая тайна. Пишу я свои эскизы на первом попавшемся листке, а иногда и на лоскутке нотной бумаги. Пишу весьма сокращенно. Мелодия не может явиться в мысли иначе, как с гармонией вместе. Вообще оба эти элемента музыки вместе с ритмом никогда не могут отделиться друг от друга. То есть всякая мелодическая мысль носит в себе подразумеваемую к ней гармонию и непременно снабжена ритмическим делением. Если гармония очень сложная, то случается тут же, при скицировании, отметить и подробности хода голосов. Если гармония очень проста, то иногда ставлю один бас, иногда отмечаю генерал-басные цифры, а в иных случаях и вовсе не намечаю баса. Он остается в моей памяти. Что касается инструментовки, то, если имеется в виду оркестр, музыкальная мысль является окрашенной той или другой инструментовкой. Иногда, однако же, при инструментации изменяется первоначальное намерение. Никогда слова не могут быть написаны после музыки, ибо как только музыка пишется на текст, то этот текст вызывает подходящее музыкальное выражение. Точно так же нельзя написать симфоническое сочинение и потом подыскать ему программу, ибо опять-таки здесь каждый эпизод избранной программы вызывает соответствующую музыкальную иллюстрацию. Этот период работы, то есть скицирование, чрезвычайно приятен, интересен, подчас доставляет совершенно неописанные наслаждения. Но вместе с тем сопровождается беспокойством, какой-то нервной возбужденностью, зато приведение проекта в исполнение совершается очень мирно и покойно. Инструментовать уже вполне созревшие в голове до мельчайших подробностей отделанное сочинение очень весело. Фазис, когда эскиз приводится в исполнение, имеет капитальное значение. То, что написано с горяча, должно быть потом проверено критически, дополнено и в особенности сокращено ввиду требований формы. Иногда приходится делать над собой насилие, быть к себе безжалостным и жестоким, то есть совершенно урезывать места, задуманные с любовью и вдохновением. Если я не могу пожаловаться на бедность фантазии и изобретательности, то зато я всегда страдал неспособностью отделывать форму. Только упорным трудом я добился теперь, что форма в моих сочинениях более или менее соответствует содержанию. Итак, я не точно выразился, говоря, что переписываю сочинения прямо с эскизов. Это не только переписка но обстоятельное критическое рассмотрение проектированного, сопряженное с исправлениями, изредка — дополнениями и, весьма часто, сокращениями. Как только набросан у меня эскиз, я не могу успокоиться до тех пор, пока не исполню его. А как только готово сочинение, я тотчас испытываю неодолимую потребность приняться за новое. Для меня труд необходим — как воздух. Как только я предался праздности, меня начинает одолевать тоска, сомнение в своей способности достигнуть доступной мне степени совершенства, недовольство собой, даже ненависть к самому себе. Мысль, что я никуда не годный человек, что только моя музыкальная деятельность искупает все мои недостатки и возвышает меня до степени человека – в настоящем смысле слова, начинает одолевать и терзать меня. Только труд спасает меня. О том, что сочинения, принадлежащие ко второму разряду, то есть написанные по заказу, бывают иногда не хуже первых, Надежда Филаретовна знала сама. У нее были минуты, когда она с трудом сдерживала себя, чтобы не написать ему то, Чего писать не следовало. После «Сербского марша», написанного Чайковским на заказ, Она не сдержала себя. Кончаю это письмо по возвращении из концерта, В котором я слушала ваш «Сербский марш». Не могу передать словами то ощущение, Которое охватило меня при слушании его. Это было такое блаженство! от которого у меня подступали слезы к глазам. Наслаждаясь этой музыкой, я была несказанно счастлива от мысли, что автор ее до некоторой степени мой, что он принадлежит мне и что этого права у меня никто отнять не может. В первый раз со времени наших отношений я слушала ваше сочинение в иной обстановке, чем обыкновенно. В благородном собрании мне как-то кажется, что у меня много соперников, что у вас много друзей, которых вы любите больше, чем меня. Но здесь, в этой новой обстановке, между столькими чужими людьми, мне показалось, что вы никому не можете принадлежать столько, сколько мне» что моей собственной силе чувства достаточно для того, чтобы владеть вами безраздельно. В вашей музыке я сливаюсь с вами воедино, и в этом никто не может соперничать со мною. Здесь я владею и люблю. Простите мне этот бред. Не пугайтесь моей ревности, ведь она вас ни к чему не обязывает. Это есть мое собственное и во мне же разрешающееся чувство. От вас же мне не надо ничего больше того, чем я пользуюсь теперь, кроме разве маленькой перемены формы. Я хотела бы, чтобы вы были со мною, как обыкновенно бывают с друзьями, на ты. Я думаю, что в переписке это не трудно. Если вы найдете это недолжным, то я никакой претензии иметь не буду, потому что я и так счастлива. Будьте вы благословенны за это счастье. В эту минуту я хотела бы сказать, что обнимаю вас от всего сердца. Но, может быть, вы найдете это уж слишком странным, поэтому я скажу, как обыкновенно, до свидания, милый друг. Всем сердцем ваша. Вся ее любовь, и за любовью вся ее ревность проснулись вдруг. Уже на следующий день она повторяла себе, что она мать одиннадцати детей и бабушка. «Бабушка», — повторяла она вслух, сжимая худыми руками голову, И все-таки мысль о молоденьких консерваторках, о том, что еще кому-нибудь пишет он письма на пяти листах, сводили ее с ума. Но он отвечал ей от полноты сердца, и вид его конверта с итальянским штемпелем действовал на нее так, как если бы она вдыхала эфир. Он отвечал ей. Лучшие минуты моей жизни – те, когда я вижу, что музыка моя глубоко западает в сердце тем, кого я люблю, и чье сочувствие для меня дороже славы и успехов в массе публики. Нужно ли мне говорить вам, что вы тот человек, которого я люблю всеми силами души, потому что я не встречал в жизни еще ни одной души, которая бы так, как ваша, была мне близка, родственна? которая бы так чутко отзывалась на всякую мою мысль, всякое биение моего сердца. Ваша дружба сделалась для меня теперь так же необходима, как воздух, и нет ни одной минуты моей жизни, в которой вы не были бы всегда со мной. Об чем бы я ни думал, мысль моя всегда наталкивается на образ далекого друга любовь и сочувствие которого сделались для меня краеугольным камнем моего существования. Напрасно вы предполагаете, что я могу найти что-нибудь странное в тех ласках, которые вы мне высказываете в письме вашем. Принимая их от вас, я только смущаюсь одной мыслью. Мне всегда при этом кажется, что я мало достоин их. От того, чтобы перейти на «ты», Чайковский благоразумно отказался.